Но все стали говорить, что неучтиво, что просто стыд и срам, и он уже никак не мог отказаться. Впрочем, ему потом сделалось приятно, когда вспомнил, что он будет иметь через то случай пройтись даже в вечеру в новой шинели. Этот весь день был для Акаки Акакивича.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 Акаки Акакиевич глядел на все это, как на новость. Он уже несколько лет не выходил по вечерам на улицу.